Глава 26 Как много может знать человек за дверью? Именно таким вопросом Игнат задался, смотря в глазок на полицейского. Явно уставший с мешками под глазами, тот совсем не походил на какого-то специального агента, отлавливающего людей X. Кажется, это был их участковый. Если он тот, за кого себя выдает вряд ли пришел, чтобы вывести меня на чистую воду или вербовать. Силовые структуры государства и высшие чиновники уже определенно знали о дарах и действовали в этом направлении. Вряд ли это касалось простых полицейских. Беспокойство при этом все равно не отпускало. «Подождите минутку», произнес Игнат. «Я не одет». Он направился в комнату, где надел на себя свободную толстовку. За последние дни мужчина здорово восстановил форму и набрал мяска. Конечно, вряд ли полицейский вообще знает об инвалидности, но мало ли. Вернувшись, Кедров открыл дверь, не дав любопытному бамбику, похрапывающему под ногами, выбежать на площадку. «Здравствуйте», — обратился к полицейскому. «Что вы хотели?» «Да есть пара вопросов», — кивнул старож порядка, привычным жестом показав удостоверение. «Могу я пройти?» Игнат предпочел бы общаться так, но возражать не стал, отступив назад. Участковый прошел в прихожую, с профессиональным любопытством осмотрелся. Переведя взгляд на Игната, сразу же обратил внимание на костыли. «Вы хозяин квартиры?» — сходу начал полицейский. «Постоянно здесь проживаете?» «Верно, на оба вопроса», — ответил Кендров. Мужчина в форме кивнул, не став спрашивать документов, для подтверждения информации. По его уставшему виду и отвлеченности было видно, что лейтенант просто хочет выполнить дежурную задачу и поскорее свалить. Либо же создавал он такое впечатление намеренно. «В последнее время замечали что-нибудь странное?» — продолжил опрашивать полицейский. «Нетипичное поведение соседей. Может, кто-то новый заселился». Игнат про себя сардонически усмехнулся. Странное — это самое простое слово, чтобы оценить происходящее. Вокруг творился хаос, черт возьми. Нет, кажется, он сделал вид, будто старается что-то вспомнить. Я и не присматривался. А сами вы... Резко перевел тему полицейский, показывая на костеле. Как давно травмировались. Что-то делали? Вот это направление Кедрову решительно не понравилось. «Больше года уже», — нахмурился он. «Я инвалид. Простите за беспокойство», — чуть осадил участковый. «Сами понимаете, у вас тут недалеко такая фигня произошла». «О чем вы?» — задал вопрос искренне удивленный Игнат. «Что случилось?» «А, так вы не знаете?» — удивился полицейский. «Да тело нашли. Вот провожу следственное мероприятие». По легкому сарказму было видно, что лейтенант сам не ждет успеха в своей работы. Скорее его отправили не спрашивая. Других деталей об убийстве он не раскрыл. «А, -а, а, ну сами понимаете, я больше дома сижу, только с песелем вон гуляю. Он показал рукой на Бамбика, который не моргая подозрительно смотрел на мужчину в форме. Да я понимаю, кивнул полицейский. Участковый представившийся Сергеем Никифоровым. Задал еще несколько уточняющих вопросов, после чего попрощался. Все прошло много проще, чем ожидалось. Закрыв квартиру, Игнат снова принял глазку, смотря за дальнейшими действиями. Лейтенант же как раз подошел к квартире напротив, туда, где обитала поехавшая соседка. К расстройству Игната на стук полицейского она никак не отреагировала. Да тут и не стал долго ждать, и удалился на этаж выше. Ничего интересного не произошло. Проследив за его уходом, Гедров вернулся в комнату к ноутбуку. Открыв ВКонтакте, немедленно нашел местные паблики. Городок был совсем маленький и тихий. Любое событие тут же становилось достоянием общественности и потом еще с недели обсасывалось в слухах. Неудивительно, что он сразу нашел то, о чем упоминал Никифоров. Труп мужчины найден на пустыре». Довольно сухой заголовок и не менее сухая статья, не дающая почти никакой информации, кроме даты. Убийство произошло вчера. Благо в комментариях обсуждали сочные подробности произошедшего. Согласно им, полиция даже поначалу грешила на диких зверей, ибо несчастного будто когтями порвали. Но человеческие следы и прочие доказательства не дали доблестным стражам сбросить дело. Пустырь, на котором все произошло, располагался за той самой лесополосой, примерно в километре от дома Кедрова. Еще в 90-х там начали было строить новые многоэтажки, но развал Советского Союза навсегда остановил процесс. Разумеется, Гнат сразу же подумала о соседку. «Ну, а кто еще? Потом все же решил не спешить с такими выводами. «Не факт, что она...» — попытался успокоить себя мужчина. «Мало ли обычных психов, да и не одна же Оксана на весь город обрела дар». С любопытством он постарался поискать другие новости по криминогенной обстановке в городе, области и стране. К сожалению, у него не было опыта анализа таких материалов, чтобы понять, изменилось ли что за последние недели. В любом случае, создалось ощущение, будто мир замер в тревоге. Даже война приостановилась. Люди словно старались понять, что им принесет новая напасть. Пока что новая информация ничего особого не принесла. Пока разговаривал с полицейским и после, заметил, что уже наступил вечер. Проверив, чтобы у пса была свежая вода и корм, он оделся в свой привычный джинсовый костюм, нижнюю часть лица скрыл черным платком. Хаос ждал своего проводника. В себя пришел в той самой хижине, что и в прошлый раз. Не став терять время, Игнат сразу направился к замку. В эмоциях перемешались любопытство и осторожность. Да, очень хотелось узнать, что произошло в этом таинственном месте, но его безумные стражи были слишком опасны. «А еще другие сноходцы», — отметил про себя Кедров. Он уже имел доказательство, что кто-то приступил к изучению кошмара весьма серьезно. Вряд ли они отступятся, когда уже распробовали дары, как эти боевики будут вести себя при встречах с обычными сноходцами, гражданскими. Вопрос хороший, но узнавать ответ желательно на чужом опыте. По пути к малой арке ворот никого не встретил. Уже зайдя на внутреннюю территорию, мужчина все же решил аккуратно осмотреть двор у главного входа. В прошлый раз там хозяйничали странные азиаты в форме. Возможно, они оставили протаренный путь. Достигнув цели, снаходец не спешил выходить из укрытия, прежде внимательно осмотревшись. Внутренний двор за прошедшие дни не изменился. Китайцы, если это были они, оставили тела гвардейцев и своих товарищей на месте. Больше здесь ничего не изменилось. Игнат перевел взгляд на сам двор. Несмотря на угрюмый темный вид, он и архитектурными изысками в виде барельефов и прочей лепнины. Стиль напоминал нечто среднее между викторианским и готикой. Кедров не особенно разбирался в таких материях. Больше всего взгляд мужчины привлекал темный зев входа. Что там скрывалось? Решившись, он поднялся сбоку на крыльцо. Оттуда под прикрытием колонны дошел до входа. Уже собирался войти, как взгляд зацепился за одну удивительную деталь. На растрескавшихся ступенях отпечатались следы, ведущие внутрь замка. Будто камень кипел и плавился под поступью существа, явившегося в гости к аборигенам. Возможно, от его визита это место и стало тем, чем является сейчас. «Кто, черт возьми?» Игнат, осмотревшись, подошел поближе, разглядывая цепочку отпечатков. Ступня оставившего их существа очень походила на человеческую, только имела острые когти вместо ногтей. Кедров понял, что не особо-то и хочет встретиться с их хозяином. «Все это произошло давно, еще до падения руин в кошмары подумал он, переведя взгляд в темный проем. Все же, решившись, Игнат заглянул внутрь. За входом сразу обнаружил анфиладу, ведущую вперед. Когда-то здесь случались пышные приемы, встречали важных гостей. Сейчас полуразрушенные, скрывающие в полутьме помещения, вызывали напряжение. Благо мужчине не надо было беспокоиться об освещении. Игнат помнил из письма, что местные аборигены то ли с кем-то боролись, то ли имели иные проблемы. Убранство дворца же говорило о беззаботной жизни, или же путешественник чего-то не понимал. Стараясь не шуметь, он продвигался вперед, максимально напрягая сенсорное зрение. Анфиладу миновал без каких-то проблем, уже на выходе из нее обнаружив лежащие тела. Насторожившись, Гнат разглядел останки одного гвардейца замка и три трупа уже знакомых азиатов в одинаковой темной форме. Кажется, из той пятерки только двое были бессмертными людьми без дара. Значит, один здесь погиб навсегда. Кедров подошел ближе и сразу понял, что тут поработал не стражник замка. Все погибшие имели тяжелые обширные ожоги. В некоторых местах плоть сгорела до костей. Тут же имелись и следы боя. Копоть покрыла стены, исцарапанные множеством осколков. Зрелище поневоле напомнило выплавленные в камне следы. Они, кстати, никуда не делись и вели в ту же сторону, куда шел Игнат. — Кто-то взорвал китайцев, — подумал мужчина, переводя взгляд к широкой арке, выходящей в большой зал. Снимало немалой вероятностью этот кто-то будет там. Игнат осторожно подошел ближе и заглянул в проем. Пространство за ним походило на круглый тронный зал. Три высеченных из камня престола возвышались на пьедестале в противоположной от мужчины стороне. Кедров повернул голову, отмечая, что здесь есть на что полюбоваться и кроме кресла монарха. У стен зала располагалось множество статуй, изображающих аборингенов разных возрастов и занятий. Молодые воины в доспехах, умудренные старцы в свободных одеяниях, кто-то больше походил на путешественников или торговцев. Сноходец предположил, что это представители расы, оставившие свой след в истории народа за что и удостоились быть увековеченными таким образом. И только одно из вояний грубо диссонировало со всем ансамблем. Игнат посмотрел в центр зала, где расположилась каменная скульптура, изображающая какую-то уродливую тварь. Когтистая зубастая нечто в два метра ростом стояло как раз морды ко входу. От устрашающего вида даже мурашки побежали по коже, благо зрение и идентификация не дали никакой информации. Похоже, это был просто страшный каменный стукан. Осмотревшись, Кедров сделал шаг вперед, входя в зал, и тут же замер. Он ощутил пристальное чужое внимание. Статуя монстра открыла глаза, вперев полной злобы взор на нарушителя вековой тишины. Адреналин ударил в голову, казалось, время будто замедлилось. Они смотрели друг другу в глаза, словно оценивая силу оппонента и готовясь атаковать. В следующий момент время резко ускорилось. Игнат метнул в монстра концентрированный выброс хаоса. Уродливая когтистая тварь не осталась в стороне. За долю секунды в ее лапах воплотился тлеющий малиновый огнем сгусток. Оставляя за собой полосу жирного дыма, он тут же полетел в человека, выписывая какую-то замысловатую кривую траекторию. «Бабах!» Кедров лишь успел отпрыгнуть в сторону, уходя с пути движения. К сожалению, не вышло. Подчиняясь приказу своего хозяина, рядом с человеком файербол сдетонировала. Снаходца подхватила, словно пушинку, и выбросила из зала. Упав он прокатился с пяток метров по каменному полу, пока не затормозила колонну. Одновременно с этим выброс энергии настиг монстра. Эдкая первостихия растеклась по чешее существа и тут же принялась за дело. Неожиданно тварь встряхнулась, забрасывая себя весь верхний слой каменного хитина вместе с налипшим к нему хаосом. Игнат вскочил и спрятался за колонну, готовясь принять бой. На него донеслось озлобленное рычание монстра и удаляющийся стук когтей. Похоже, тварь отказалась от битвы. «Какого хера навыки не сработали?» Возмутился Кендров, вставая и осматривая себя. Благо скафандр без лишних проблем защитил и от взрывной волны, и от осколков с температурой. Лишь подкоптился с правой стороны. Подбежав к залу и заглянув внутрь, Мужчина заметил чадящую дымкому субстанцию в центре. Похоже, он не промахнулся, но почему-то навыка не хватило. Осторожно выйдя в зал, подошел ближе и рассмотрел здесь горку разбросанных каменных пластинок. Приблизившись, Кедров понял, что это чешуя, покрывающая тело монстра. Он сбросил ее, чтобы избавиться от эманаций хаоса. Это был первый случай, когда кто-то смог защититься от атаки, хоть и таким странным способом сброса верхнего покрова. Этот же Хитин укрыл твари от навыков. Хорошая попытка, но больше я на этот трюк не попадусь. В этот раз против Игната сыграл скептицизм жителя 21 века. Но в самом деле, кто мог подумать, что каменная статуя живет? Кедров подошел в центр зала. Здесь все еще чудил расплескавшийся хаос. Подняв одну из нетронутых каменных чешуек, ранее покрывавших твари снаходец убедился, что она блокирует сенсорное зрение. «Чёртова горгуля совсем не такая, как те гвардейцы или священник». И дело было даже не в очевидной разнице внешнего вида, совсем нет. Монстр действовал разумно и хитро, в отличие от безумных аборингенов. Игнать чуть не попался в его ловушку. Как это существо здесь оказалось? Он продолжил осмотр, медленно обойдя зал по окружности и разглядывая статуи. Всем своим видом они выражали мудрость, смелость и решительность. Рассматривая незаурядные творение гениального скульптора, Игнат отметил, что менталитет этой расы явно был близок к человеческому. Воспевались одни и те же качества. Не отличалась особая внешность. Мужчина лишь заметил различия в более высоком росте и наличие собственных способностей. Последние определенно не были дарами хаоса. Обойдя зал, он подошел к пьедесталу с тремя тронами. Неведомый мессия зла, судя по цепочке выжженных следов, подошел к престолу вплотную, будто желая говорить с местными владыками. Только приблизившись, Кедров заметил, что между средним и правым креслами монарха лежит высохшее тело. Одежда этого аборигена, даже несмотря на прошедшие годы, сохранили роскошь драгоценной вышивки и инкрустаций. Был ли это местный король? Причина его смерти также была налицо. В груди несчастного зияла дыра, очень похожая на ту, что оставил Игнат у убитого священника. Закончив осмотр, Кедров заозирался, выбирая дальнейший путь. Зал имел множество выходов, больших и малых, служебных и парадных. Вообще, судя по размеру замка, его исследование должно занять много времени. Благо, Игнат уже выбрал маршрут. Очевидно, что ужасный гость, посетивший это место, не удовлетворился посещением главного зала. Он направился дальше, вглубь комплекса строений. Мужчина желал следовать за выжженными в каменной плетке пола следами. Это должно было привести к чему-то интересному, возможно, полезному. «Дальше азиаты уже не прошли», — напомнил он себе. «Следует держать ухо востро». Отпечатки уводили в один из широких коридоров. Мысленно прикинув его направление к внешнему виду замка, Кедров отметил, что идет тот к центру. Именно там располагалось самое высокое здание с башней. Стараясь двигаться вдоль стен, мужчина продолжил свой путь почти в полной темноте. Нарушали ее лишь лучи холодного света, проживающейся из отверстия в обвалившейся кровле. Почти сразу, войдя в коридор, он стал свидетелем произошедшего здесь когда-то побоища. Множество иссушенных тел замерли на коленях, закрываясь от неизвестного врага щитами. Разумеется, их ничего не спасло. По экипировке Игнат узнал гвардейцев замка. Понять, от чего те погибли, было невозможно. Будто, укрываясь от атаки, они, сгруппировавшись, сели на колени и выставили щиты. Да так и замерли навсегда. Их трупы давно высохли, а воины продолжали держать в руках оружие, защищаясь от неведомой угрозы. Игнат уже успел оценить силу и скорость этих воинов. Так кто же убил их так быстро и легко? Подойдя ближе, он понял, в чем дело. Доспехи чуть отекли, будто от запредельной температуры исплавились. сплавились. То, что он издалека посчитал за странную форму щитов, на самом деле оказалась деформация температуры. Глядевшись, мужчина заметил, что камень вокруг также нес следы нестерпимого жара, когда-то бушевавшего здесь. Наверное, все здесь было в копоте, но без света Игнат плохо различал цвета. Закончив осмотр воинов, он продолжил путь. Коридор впереди снова переходил в небольшой зал. Судя по каким-то подиумам, здесь были выставлены то ли предметы искусства, то ли что-то подобное. Но Кедров замер, не двигаясь. Кажется, его ожидал новый бой.